Глава 50. Вся школа Спенс полностью погружена в подготовку к костюмированному балу, который состоится завтра вечером. Нанята целая армия прислуги, чтобы отполировать до блеска нашу старушку-школу, как будто она сама намерена выйти на ярмарку невест. Ковры вытащены на заднюю лужайку, где их колотят до тех пор, пока в них не остается ни единой пылинки. Палат скребают и натирают воском до ослепительного блеска. Начищаются каминные решетки. Все укромные уголки и закоулки избавляются от пыли. Миссис Найтвик носится по школе так, словно ожидает приезда Ее Величества, а не небольшой компании родителей и опекунов. Она выставляет нас за дверь. Из страха, что мы можем своим дыханием запятнать безупречную чистоту комнат школы. И это всем очень нравится, потому что день стоит на удивление чудесный. Мы устраиваемся на зеленейщем берегу речки. Нам позволено снять ботинки и челки и побегать босиком по прохладной траве, и это само по себе уже истинное блаженство. Чуть дальше на пологом склоне водружен наскоро вытесанный маски шест. Младшие девочки со смехом носятся вокруг него в разные стороны, кое-как водрузив на головке цветочные венки. Девушки постарше, более серьезные, бронят их сами при этом стараясь заплести безупречные косы из праздничных лент. Они то и дело снова их расплетают, переделывают, но, наконец, майский шест одет в яркий многоцветный наряд. Фелисити, Энн и я не спеша идем по траве к обрыву, нависающему над речкой, маленькой родственницей могучей Темзе. Миссис Найтвень умно поступила, отпустив всех к реке, потому что здесь сейчас невероятно хорошо — все берега покрыты мхом и молодой травой. Мы с Эн погружаем ноги в холодную воду, а Фелисити собирает букетик цветов. Подол ее платье запачкан пыльцой. «Я теперь помечена!» — смеется она, садясь, наконец, рядом с нами. «Фиалку». и отводит в сторону хрупкий цветочек. «Если я приколю это к волосам, все подумают, что я не собираюсь выходить замуж. Фиалки именно это означают». Фелисити, не обратив внимания на ее слова, втыкает фиалку в свои очень светлые волосы, и цветок вспыхивает на их фоне, как маяк. «Раз уж миссис Найтинг позволила мне присутствовать на балу, я должна обзавестись костюмом», — говорит Энн. «Я вообще-то думаю, что появлюсь в роли леди Макбет». «М-м-м...» мочу я. А сама поглядываю на девушек, резвящихся у майского шеста а потом и дальше, в сторону цыганской стоянки. Но я не видела Картика с той самой ночи в лесу. Фелисити щекочет фиалкой мой лоб, как будто по коже ползет паук. Я вижу, что веселит всех сверх всякой меры. «Не надо!» — предостерегаю я. «Ну и ладно. Ваша светлость — скучная, святая зануда!» — смеется Фелисити. «О чем это ты так напряженно размышляешь?» Я всё пытаюсь понять, почему Вильгельмина не показала мне, где искать кинжал или тот ключ, который содержит правду. И гадаю, о чем она хотела меня предупредить. «Если она вообще собиралась о чем то тебя предупреждать», — возражает Фелисити. «Может, это был просто трюк, а ты оказалась достаточно умной, чтобы не угодить в ловушку». «Возможно», — киваю я. «Но тогда как насчет Евгении?» «А ты уверена, что правда видела ее? спрашивает Энн. «Потому что никто из нас ее ведь не видел. А мы были там, рядом с тобой». И я пытаюсь понять, не было ли это плодом моего воображения. Может, я не способна отличить иллюзию? Но нет, я видела ее. Я ее ощущала. Она была реальной. И та опасность, которую она чувствовала, тоже была реальной. Но я никак никак не могла сложить все это вместе и получить цельную понятную картину. «А Маклити и Найтвинг?» — спрашиваю я. Фелисити брекает ногой, поднимая маленький фонтанчик-брызг. «Ты ведь знаешь, что они восстанавливают восточное крыло ради того, чтобы отыскать тайную дверь? Но это и все, что тебе известно наверняка. На завершение работ понадобится целая вечность. Но они и не подозревают, что мы этой дверью уже пользуемся». А к тому времени, когда они во всём разберутся, мы создадим союз в сферах, и будет слишком поздно. Ты забываешь, что хаджины не хотят к нам присоединяться, а лесной народ ненавидит меня, напоминаю я. Глаза Фелисити вспыхивают. Они получили свой шанс. Так почему бы нам не создать союз из нас четверых? Ты, я, Энн и Пиппа. Насчёт Пиппы осторожно говорю я. Лицо Фелисити сразу темнеет. «Что такое? Тебя не встревожили перемены, что в ней произошли? Ты имеешь в виду её силу?» — уточняет Фелисити. «Я думаю, она ходила в зимние земли», — продолжаю я. «Я думаю, она принесла в жертву кролика Венди. А может быть, сделала и еще какое-то подношение». Фелисити зло растирает фиалку между пальцами. Сказать тебе, что думаю я. Я думаю, тебе не нравится, что у Пипа теперь есть сила. Или что Эн и я можем входить в сферы без твоей помощи. Я видела твое лицо, когда дверь открылась перед нами. Я всего лишь удивилась. Начинаю я, но ложь умирает у меня на языке. И в любом случае, это как раз ты ведешь себя странно, Джемма. затела какие-то шашни с церцей. Видишь то, чего нет. «Это с тобой что-то не в порядке!» Она еще раз бьет ногой по воде, и капли, описав дугу в воздухе, падают точнёхонько на меня. «Я... я просто подумала, что лучше, если мы будем ходить в сферы вместе», — говорю я. «Пока». Фелисити смотрит меня прямо в глаза. «Ты больше не главная». Идем, Джемма», — просит Энн. «Давай потанцуем вокруг шеста». «Оставьте это на время!» Она берет Фелисити за руку, и они бегут к майскому шесту. Они кружатся возле него, смеясь, и мне хочется забыть обо всем и присоединиться к ним. Но я не могу. Я только надеюсь, что разберусь во всем этом со временем. Я иду мимо озера, вверх по склону холма, к старому кладбищу. Торчащие из земли камни приветствуют меня, потому что я так же мрачна, как они. Я кладу фиалку Фелисити на надгробие Евгении Спенс, любимой сестре. «Не уверена, что вы знаете, где можно найти этот кинжал», — говорю я каменной плите. «Думаю, нет». В ответ порыв ветра уносит цветок. «Ты разговариваешь с могильными камнями?» Это Картик. У него в руках маленькая корзинка. Каких рабочие носят свой обед. Луч света окружает ореолом его лицо. Я захвачена его красотой и тем, как я рада его видеть. «Тебе следует сильно обеспокоиться, если они ответят», — говорит Картик. «Я бы...» «Нет, помолчи», — говорю я. «Мне здесь нравится». Он садится на какую-то могилу, надпись на которой почти стёрта временем, и кивает в сторону служанок, яростно колотящих по ковру. «Я слышала, у вас будет бал балмаскарад». «Да, завтра», — отвечаю я. «Я оденусь жанны Дарк». «Подходящий костюм». Картик рассматривает яблоко, нажимает большим пальцем на вмятину на его боку. «Не сомневаюсь, к вам приглашено множество джентльменов. Английских джентльменов». «Я уверена, что придет вообще очень много народа». «Осторожно, — говорю я». Картик впивается зубами в яблоко. Я срываю с дерева листок и превращаю его во множество узких полосок. Повисает неловкое молчание. «Извини», — говорю я, наконец. «Тебе незачем извиняться. Я тебе лгал». Я усаживаюсь рядом с ним. Расстояние между нами не слишком велико, но оно кажется пропастью. «Приходи на бал». Тихо говорю я. Картик смеется. «Ты шутишь?» «Нет, ничуть». Это же костюмированный бал. Кто догадается? Картик закатывает рукав, открывая кожу теплого коричневого цвета. И никто не заметит вот этого? Индийца среди англичан? Он снова с хрустом кусает яблоко. «Индийский принц», — говорю я. «И у тебя будет приглашение. Я тебе принесу». «Если я не могу прийти в своем настоящем виде, я не приду», — говорит он. Но ты подумай, а? Если передумаешь, повесь какой-нибудь лоскут на Иву, и тогда я завтра приду в прачечную в половине седьмого». Картик, прищурившись, смотрит на солнце, потом качает головой. «Это твой мир, не мой. Но что если...» Я тяжело сглатываю. «Что если бы мне хотелось видеть тебя в своем мире?» Картик опять откусывает кусок яблока глядя вдаль, на склоны холмов, на мирный пейзаж. Не думаю, что я к нему принадлежу. Да и я тоже. Смеюсь я. Две слезинки выскальзывают из глаз, и мне приходится быстро поймать их пальцами. В них тихонько шелестит магия, искушая, ты могла бы заставить его. Нет, с этим я покончу. Тогда идем со мной в сферы, говорю я. «Мы могли бы вместе взглянуть на Амара. Мы...» «Нет. Я не хочу знать, во что превратился Амар. Я хочу помнить его таким, каким он был прежде». Он бросает остаток яблока обратно в корзинку. Я очень много размышлял над всем этим в последние несколько дней. Я думаю, что для меня куда лучше отправиться на Орландо. Здесь меня ничто не ждет. «Картик, начинаю я». «Ну что, в конце-то концов, я могу сказать?» «Ты должен делать то, что считаешь нужным». «Я буду помнить о тебе в Индии», — говорит он. «Я помолюсь о твоей семье на берегу Ганга». «Спасибо». В горле застрял ком, который никак невозможно прогнать. Картик берет свою корзинку. «Хорошего вам дня, мисс Дойл». «Хорошего дня, Картик». Он жмет мне руку и спускается по холму а я остаюсь на кладбище в одиночестве. Так оно и должно было кончиться. Говорю я, прижимая ладонь к глазам. Только мертвым я и нужна. У меня внезапно подгибаются колени. Сила видения так яростна, что я опускаюсь на землю, схватившись за живот. Все мышцы напряжены. Небо как будто раскололось надвое. Облака наполнились красным цветом. Боже... Я не могу дышать. Не могу. Среди могильных камней стоит Вельгельмина в яд. Её лицо искажено бешеной злобой. Она хватает меня за волосы и тащит к могилам. Я брыкаюсь и сопротивляюсь. Но она сильнее. Когда мы оказываемся около могилы Евгении Спенс, Вильгельмина резко толкает меня. И я падаю, с ужасом видя, что земля смыкается надо мной. «Нет, нет, нет!» Я царапаю края могилы ногтями. Кричу в отчаянии. «Выпусти меня отсюда!» Земля подо мной проваливается. и Я стою в самом сердце зимних земель, перед деревом всех душ. Я вижу испуганные глаза Евгении. «Спаси нас!» — умоляет она. Я бьюсь изо всех сил. Могила обваливается. Я прикрываю глаза, потому что на меня летит дождь грязи. Тишина. Я слышу. Девушки веселятся. Смех. Я отвожу руки, открываю один глаз. Я снова на кладбище. Ветерок. Слышно, как на задней лужайке играют в крокет. На ботинках и юбке грязь. Вильгельмина исчезла. Я одна. Могила Евгении Спенс в полном порядке. И фиалка на месте. И мне остается только разрыдаться. От страха и разочарования. Я бреду через кладбище на ватных ногах. Откуда-то появляются бароны, как большие черные дождевые капли. Они садятся на надгробие. Я закрываю уши ладонями, чтобы не слышать их отвратительных криков. Но они каркают прямо у меня под кожей как все проникающий яд. Я, пошатываясь, спускаюсь с холма и сажусь в траву, прижав колени к груди. Если бы я не выбралась из той могилы... А была ли я в ней? Нет, и я ведь чувствовала руку Вильгельмина на волосах. Я ощущала, как падаю, как меня заваливает землей. А потом, как будто ничего и не было. Вильгельминов яд пугает меня. Она видит то, что скрыто во тьме. Что-то такое говорила о ней Евгения. Но что, если она сама — часть тьмы? Что, если она действует заодно с тварями зимних земель? Я не понимаю, хочет ли она помочь или убить меня. Девушки бегают вокруг майского шеста. Завтра они будут веселиться на костюмированном балу и порхать, как эльфы совершенно ни о чем не думая на нашем майском празднике-маскараде. И вдруг у меня в животе рождается холодок, который быстро расползается по всему телу. Завтра. Майский праздник. 1 мая. Рождение мая. Опасайся рождения мая. Я никак не могу согреться. Чего бы не боялась Евгения, о чем бы не хотела предупредить меня мисс Вят. Оно случится завтра. Я понятия не имею, что это такое и как это остановить. Когда я вижу мисс МакЛитти и миссис Найтвинг, склонившиеся друг к другу в доверительной беседе, я вздрагиваю. В каждом их взгляде, в каждой улыбке, в каждом соприкосновении мне чудится угроза. Вокруг мельтешат девушки, переполненные волнением, безразличные к моим страхам. Младшие играют в костюмах. А бригит бронит их и говорит, что они могут испачкать свои хорошенькие платьица. И что тогда? Они серьезно кивают в ответ, но на самом деле совершенно не обращают внимания на ее слова. Почему ты не веселишься со всеми, красавица? Окликает меня бригит, заметив мое унылое лицо. Я качаю головой. Нет, спасибо. Я сейчас не слишком хорошая компания. Миссис Найтвинг смотрит на меня слегка на хмуре брови, и у меня покалывает кожу. Я не могу оставаться здесь, и решаю найти убежище в шатре Фелисити. Но с удивлением нахожу там ее саму, сидящую в одиночестве. Губы Фелисити дрожат. «Фелисити?» — окликаю я. Она решительно смахивает слезы. «Ну и ладно, я это уже сделала», — говорит она и резко смеется. Я их очаровала, вот и вся. О чем это ты? Она протягивает мне какое-то письмо. Это от моей матери. Леди Маркхэм согласна взять меня под опеку, если я выйду замуж за горация. Она не может так поступить. Она все может, отвечает Фелисити и опять смахивает слезы. Она хочет превратить меня в правильную жену, если у нее это получится это будет лишним перышком ей на шляпу. Она уже объяснила отцу, что это может быть способом для них вернуть себе положение в свете. Ну и, конечно, деньги. «Но это твое наследство?» Я умолкаю. «Разве ты не понимаешь? Как только я выйду замуж, мои деньги будут принадлежать моему мужу. И никаких парижских мансард. За меня все решили. Определили мое будущее». Она выглядит маленькой и неживой, как фарфоровая кукла. «Мне очень жаль», — говорю я, хотя эти слова ничего не отражают. Фелисити берет меня за обе руки. От её хватки ноют кости. «Джема, ты же видишь, как все обернулось. Они распланировали всю нашу жизнь, от одежды, которую мы должны носить, до того, за кого нам выходить замуж и где жить». Тебе следует класть в чашку с чаем один кусочек сахара. Нравится тебе это или нет. И ты обязана улыбаться, даже если внутри умираешь. Мы как породистые лошади. И на нас собираются надеть шоры, как на лошадей, чтобы мы не косились ни вправо, ни влево. А смотрели только вперед, туда, куда нас направляют. Фелисити прижимается лбом к моему лбу, сжимая мои руки, как в молитве. Прошу, прошу, прошу тебя, Джемма. Не дай мне умереть душой до смерти тела. Но что я могу сделать? Обещай, что мы сможем удержать магию немного дольше, до того, как я обеспечу свое будущее. Только до нашего дебюта в свете, — умоляет она. До него еще несколько недель, — отвечаю я. Я должна исправить положение дел в сферах, улучшить отношения с лесным народом. Нам нужно, наконец, создать союз. Джема, речь идет обо всей моей жизни! Не отступает Фелисити, и ее слезы переходят в гнев. Две хихикающие девушки пробегают мимо шатра в вихре ленты кружев. Они кружатся в нарядах принцесс. все быстрее и быстрее. Их охотят как сумасшедшие. И не важно, что их платье на один вечер. Они верят, а вера изменяет все. Я сжимаю руки Фелисити в жести обещания. Я постараюсь. Я сижу на кровати, пытаясь отыскать смысл во всем происходящем, но не могу. А 1 мая наступит уже совсем скоро. Чтобы немного отвлечься, я перекладываю свои немногочисленные вещи, аккуратно устраивая их на местах. Индийский костяной слон, дневник матери, красный головной платок картика, шкатулка Саймона с двойным дном. Надо бы ее выбросить. Я открываю потайное отделение. Оно пустое, как я сама. «Для хранения ваших тайн», — так сказал Саймон. «Ну, для моих тайн нужна коробка куда как побольше». Я кладу шкатулку на кровать как подарок и продолжаю уборку. Все книги складываю в один угол. Дальше — перчатки и носовые платки. Грифельная доска ведь яд, молчаливая, как и ее владелица. Что с ней делать? Она ни на что не годится. И тяжелая. Ее деревянное основание перешивает всю доску. И тут вдруг я понимаю, насколько была глупа. Та иллюстрация в книге, она ведь объяснила мне, где нужно искать. Исчезающий предмет. Вильгельминов яд была помощницей мага. Она хорошо знала, что такое ловкость рук. И если бы она хотела что-то спрятать… Я ощупываю края доски, пока пальцы не натыкаются на маленькую задвижку. Я нажимаю на нее, и доска высвобождается из рамы. Когда я убираю ее в сторонку, я вижу тот самый кожаный сверток, который был в моих видениях. У меня дрожат руки, когда я развязываю шнурки и разворачиваю кожаный лоскут. И вижу тонкий кинжал, с украшенной драгоценными камнями рукояткой.